Социалисты-революционеры были ответственны за многие драматические убийства реакционных чиновников и в то же время занялись подстрекательством к восстанию недовольных крестьян сельских районов. С другой стороны, социал-демократы сконцентрировали свое внимание на индустриальных городских рабочих, которых они постарались завоевать своей революционной программой. Их задача была в значительной мере облегчена событиями 9 января 1905 года, когда процессия санкт-петербургских рабочих, направлявшаяся к имперской резиденции для изложения своих жалоб царю, была обстрелена войсками, и многие рабочие были убиты или ранены. Эффект Кровавого воскресенья должен был усилить радикализм рабочих масс, и в течение весны и лета 1905 года все индустриальные регионы России действительно стали свидетелями настоящей эпидемии забастовок, которые почти полностью остановили производство. Одновременно под влиянием революционной пропаганды, поднялись страдающие земельным голодом крестьяне во многих провинциях европейской россии сжигая и грабя близлежащие имения и иногда убивая помещиков другим важным фактором в этой ситуации было революционное движение среди национальных меньшинств пограничных районов остро ненавидя политику насильственной русификации применявшуюся к ним правительством в предшествующие десятилетия, поляки, евреи, жители Балтийских провинций и Закавказья соединились с русскими революционерами во имя борьбы с общим врагом. Правда, следует сказать, что это еще не было сепаратистским движением. В большинстве случаев требования национальных меньшинств не шли далее программы равноправия и местной автономии, Они желали не отделиться от империи, а увидеть ее реорганизацию на демократической и федералистской основе. Встретившись с ужасающим союзом враждебных сил, правительство оказалось в очень затруднительной ситуации. Вовлечённые в катастрофически неудачную войну, материально дезорганизованные и морально изолированное, оно попыталось спасти ситуацию мелкими уступками. Оно было вынуждено, однако, признать поражение, столкнувшись в октябре 1905 года с необычайно действенной всеобщей забастовкой, которая на несколько дней почти парализовала жизнь страны. В этой чрезвычайной ситуации Николай II обратился за советом Квитте. С характерным для него реализмом этот опытный государственный деятель предложил своему государю одну из альтернатив — либо установить военную диктатуру, либо, если это неприемлемо, дать народу конституцию. Учитывая, что основная часть армии все еще находится на Дальнем Востоке, и что дух непосредственно имеющихся в распоряжении войск был довольно неопределенным, произошли изолированные революционные вспышки как в армии, так и на флоте, император с неохотой принял последнее предложение. Манифест 17 октября 1905 года даровал русскому народу гражданские свободы и представительное законодательное собрание, основанное на демократическом выборе не может быть сомнения относительно значения этого явления. Хотя само слово и не использовалось, оно содержало определенное и торжественное обещание Конституции. Публикация манифеста была встречена почти со всеобщим ликованием по всей России и оценивалась оппозиции как «действительная победа». Однако последующие события показали, что беды России не закончились, и что правительственные уступки, хотя и были важны, не смогли сразу же приостановить революционные движения.